Вряд ли именно такие путешествия имел в виду Пржевальский, когда говорил, за что он любит жизнь. Но все же лучше ехать в полной темноте в комфортабельном салоне Мазератси, чем сидеть в эстонской каталажке, гадая, какой срок и за что нам впаяют. А впаять могут сколько угодно и за что угодно. За нападение на гарнизон воинской части могут? Могут. За похищение внука национального героя Могут. «При желании могут». «А взрыв?» «Эстовцы, которые сидели в блиндаже, опознают всех нас без малейших сомнений. И доказывай потом, что мы не хотели ничего такого, а просто нам не понравился сценарий этого долбаного фильма, так как там схематичны характеры». «Теракт!» «За это могут засадить на всю катушку, и прогрессивная общественность пальцем не шевельнет в нашу защиту» и я бы ее за это не осудил. Я поразмышлял еще немного и понял, что наше положение гораздо хуже, чем мне показалось, и самая главная опасность была неявной. Она каким-то образом была связана с большой политической игрой, в которую был втянут этот долговязый эстонский плейбой Томас Рэббоне, а через него втянуты мы. И мы, пожалуй, уже знали о нем слишком много – и могли представлять угрозу для тех, кто эту игру затеял. Во всяком случае, они могли предположить, что мы знаем слишком много. Этого предположения вполне достаточно, чтобы мы стали проблемой. А затеяли эту игру люди очень серьезные. Они решают проблемы по мере их возникновения. А что, собственно, мы знаем о Томасе Рэббоне, Да ничего толком не знаем, только одно, что он не внук этого эсэсовца, а фигура подставная. Но почему на эту роль выбрали именно этого раздолбая? Однофамилец? Не факт. Рэбана в Эстонии наверняка не меньше, чем в России Лисицыных. И на роль потомка национального героя могли бы найти фигуру более достойную, но выбрали все-таки его... Или он действительно внук альфонса Рэббоне, но об этом не знал? Вполне мог не знать. Национал-патриот на пресс-конференции очень логично все объяснил. Могли не знать и его родители, или знали, но боялись сказать. И правильно боялись. Если бы об этом узнали наши после войны, Томас имел шанс вообще не появиться на свет. Его родителей упекли бы куда подальше. А если бы узнали в более поздние советские времена... — Тоже ничего хорошего. Посадить бы не посадили, но жить им было бы очень даже неуютно. — Вот что Томас Рэбанэ! — объявился я к нашему попутчику, полному загадок, как бермудский треугольник. — Поведай-ка нам о своих приключениях. Как тебя угораздило встрять в это дело? — Долгая история, — отмахнулся он. — Ничего. Время есть, дорога дальняя, делать нам все равно нечего. Так что давай, приступай. Повествование Томаса длилось минут тридцать. Временами оно было очень вдохновенным. Вдохновение он черпал из бутылки. Когда водка кончилась, иссякло и вдохновение». Ничего принципиально нового мы не узнали, но некоторые подробности были красноречивыми. Операция с компьютерами, с помощью которой его загнали в угол, выдавала очень опытную руку. Что-то Томас, конечно, оставил за кадром, но и того, что рассказал, было достаточно, чтобы убедиться. Никакого отношения к похороненному в Аугсбурге эсэсовцу он не имел. Не имел, пока его не ввели в эту игру. Оставалось непонятным одно — почему все-таки его? — Чего ж тут непонятного? — сказал Муха, когда я поделился своим недоумением. — Потому что он сирота. «Я — Я? — удивился Томас. — Да, сирота, в самом деле. Я никогда об этом не думал. У меня очень много друзей, поэтому я никогда не думал, что я сирота. — Ладно, сирота. — И что из этого следует? — спросил артист. Его никто не хватится, если он исчезнет, — объяснил Муха. — Почему я должен исчезнуть? — встревожился Томас. — Я не хочу исчезать. — От себя об этом никто и спрашивать не будет. Понадобится, и исчезнешь, как миленький. Сирота. Что-то в этом объяснении было. В роли Томаса обозначилась перспектива. Как только он станет ненужным, его уберут, и о нем не вспомнит никто, потому что друзей не бывает очень много. Если друзей очень много, значит их попросту нет».